Представляешь? вчера Весь ветер по ей Деньги отмывал! что хорошее дельце подвернулось? Да нет. А ч, не во мне это дело? Кот, сволочь, в косылек нагадил! Представляете? Сегодня у меня был очень реалистичный сон. Ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну. Ну ну ну Мне снилось, что я с Шэрон Стоун оклеивал обоями мою спальню. Все было как будто на самом деле. <и> <и> <и> <и> <и> <и> <и> <и> Когда я проснулся, у меня на руках есть клей оставался. <и> ты мой хозяйка Если у вас нет мешорубки Попробуйте продавить мясо Через дуршлаг <Стит> Новобранец пишет письмо родителям Дорогие мама и ä, ä, ä, папа Хватит издеваться И присылать мне вафли и конфеты Вы не представляете Какая это муха! Смотреть Как старослужащие их зрут. Прислите мне, пожалуйста, в следующий раз в посылке побольше черстового хлеба с плесенью. Знак кричит музу. Вот, вот из-за таких уродов, как ты, и раздаются такие уроды, как ты.